Глава 21. Жалость и прощение. Наутро выплеснула свою видовское зелье в таз с помоями, сполоснула фиал и открыла сундучок, чтобы убрать в него пустой флакон. И задержала руку на половине движения. Дно сундука было обито мягкой тканью, расписанной видовскими узорами. Завиток, завиток, а в середине точка. Какая-то смутная догадка зародилась у меня в голове и начала там обустраиваться. Я поглядела на узор, отгоняя от себя невозможные мысли, и захлопнула крышку ларца. Айвалин все еще спал и будет спать еще долго. Зорах сказал, что нужно еще дать сонный порошок, потому что ему так легче переносить боль. Я просидела весь день, не выходя из покоев, боясь, что как только я выйду, с Айвелином тут же случится что-то ужасное. Читала запылившуюся скучнейшую книгу о видах лошадей и типах упряжки, в которой примечательными были исключительно картинки с лошадьми всех мастей, высокими и тонкими, или приземистыми и широкенькими. Ходила из угла в угол, ела принесенные веткой блюда выслушивала ее дурацкую болтовню. За пару дней вызло у моря девушка успела обзавестись ухажорами, в основном из стражников помоложе и с удовольствием выполняла все поручения, пользуясь случаем сбегать в то или иное место твердыни, дабы лишний раз покрасоваться и перекинуться парой слов с одним из своих сердечных интересов. В очередной раз она со стуком поставила поднос с чаем на стол и вынула из складок юбки сложенный листок бумаги, который протянула мне. Я развернула его и прочла. «Первый этаж, левое крыло. Комната с зеленой дверью за малым залом. Надеюсь, я искупила свою вину. Ф. Вот значит, где они прячут волчицу. Нужно навестить ее и поговорить на чистоту». Только подойти к вопросу разумно и обезопасить себя. На ум пришли адемоновы капли, которые могли успокоить и рассверепевшего быка. Но вряд ли Айна примет какую-либо еду или напитки из моих рук. А жаль. А дурманенный разум помешал бы ей нагло врать. Другой вопрос. Как договориться со стражей?» От этих сложных размышлений меня оторвало появление мастера Зороха с помощником, пришедших взглянуть на состояние моего супруга и произвести необходимые манипуляции с раной. Лекарь удовлетворенно кивал, осматривая Айвелина, и продолжал всячески выказывать удивление. «Думаю, пока что я буду давать ему еще порошка. А далее позволим его величеству задействовать в полной мере собственные силы на восстановление». «Будем наблюдать. Я могу оставить своего ученика для наблюдения. Я сама буду при нем. Спасибо». Зорах, имея печальный опыт общения со мной, даже не стал спорить, потому что ожидал именно такого ответа. Они откланялись, Я же провела остаток дня и вечер в четырех стенах и улеглась рядом с мужем, как солдат, готовый подняться по тревоге в любой момент». Но ночь прошла на удивление спокойно. Утром ко мне постучала ветка, на этот раз с пустыми руками. «Госпожа, господин Борх очень просит вас присутствовать на завтраке, негоже обоим королевским стульям пустовать». К Борху я относилась с большим уважением, помня о том, как он, рискуя собой, спас меня от оторхов по дороге к излоумору, да еще и заботливо сберег сундучок. Потому, хоть и не пылая желанием сидеть одной во главе стола, согласилась посетить обеденный зал. Было такое чувство, что все только и думают, что о моей вине в том, что случилось с Айволином. Но для начала села за стол, вынула из ящика письменный прибор, бумагу и написала письмо, предназначавшееся отцу». По приезде в Твердыню ему была отправлена краткая весть о том, что дочь его жива и находится в стенах из Лоу-Мора. Я же не посылала писем, потому что не хотела жаловаться на трудности, равно как и обманывать о том, что все хорошо. Но теперь мне нужна была его помощь. Айволин застонал во сне. И я, дождавшись, когда ветка приведет одного из учеников лекаря, чтобы побыть рядом с ним, привела платье и прическу в порядок и отправилась в трапезную. Среди присутствующих я не обнаружила и террасцев, и датсхатаса. Полагаю, за время моего добровольного заточения в спальне они уже отправились по домам. Однако Децена осталась в моря по понятным мне причинам. Борг занимал стул по левую руку от королевского. Я села на уже привычное для себя место по правую. Место айвалина пустовало между нами. После непродолжительной тишины за столом завязались негромкие разговоры. Киллиан выглядел сегодня не так, чем обычно. Он, наконец, снял с головы повязку, обнажив лоб, на котором разовил след от свежего ранения. Часть волос собрал в пучок на затылке. Как в Тиульбе часто делали «Молодые воины и в довершении к этому имел гладко выбритые щеки и подбородок. Оказалось, что он вполне еще молод, не старше Айвалина точно, и весьма приятен лицом, а я-то всегда считала Борха угрюмым воякой неопределенного возраста. Не иначе, как внимание деценны благотворно повлияло на него. «Все будет хорошо. Мастер Зорох говорит, что самый тяжелый момент миновал». Ответила я на его вопрос о здоровье мужа. «С вашего позволения, я навещу его», — сказал Борх, а затем вынул из кармана внушительную связку ключей, прежней властительницей которой была Тара, снял с неё большой тёмный ключ необычной ковки и протянул мне. «Мы нашли четыре замочные скважины, которые открывают этот ключ». Четыре неприметные дверцы, мимо которых ходили ежедневно, не обращая ни капли внимания. «Ого!» Я с интересом взяла ключ и стала крутить его в руках, разглядывая. «И что же за ними скрывалось?» «Пустые места. Пустоты внутри стен твердыни, соединяющиеся меж собой. А в них горы и ветоши, соломы, сухих веток и горшки с горючим маслом. Тара давно готовилась». Меня передёрнуло от ужаса. Сколько человек она могла погубить мучительной смертью, устроив пожар в излом в любой момент? Страшно предположить, на что способна госпожа, когда у неё такие деятельные прислужники. Борх кивнул, соглашаясь. «У меня к вам большая просьба, Киллиан». Обратилась я к нему, вынув из кармана письмо. Мне нужно чтобы оно как можно скорее достигло деввилона и было передано моему отцу лично в руки сделаю к концу трапезы в обедину бесцеремонно вбежал запыхавшийся мальчишка, который посмотрел сначала на меня, затем на борха и подбежал все же к нему, протянув листок вести с границы демарфии и сороса борх нахмурился в ожидании дурных известий и пробежал глазами послания. В зале повисла тишина. «Оторхи отошли от димарфии и начали покидать Сорос вчера в полдень», – громко сообщил он. «Похоже, что они отступили». «В чём подвох?» – спросил подозрительный ворон. «Чернозубые никогда не отступают. Они же как болванчики, лезут под меч, пока башка на плечах». «Может, вопреки нашим подозрениям, наконец и они иссякли?» подал голос Риульба. «Нужно преклонить колени перед камнем предков, ибо это лучшее из возможных новостей». Он сгреб крупной рукой засахаренные фрукты из плошки на столе и насыпал мальчику-посланнику в карман, а затем еще и монету вложил в ладонь. «Колени преклонить в любом случае лишним не будет», едко заметил ворон. «Подождем», — сказал Борх. Раньше времени не будем ослаблять внимание. Однако передышка не повредит и нам, и дымарфам. Я же испытала смешанные чувства. Разделяя общую радость и облегчение от отступления от орхов, я не могла не думать о том, что все мое великое путешествие и жертва оказались напрасными». После завтрака я как бы невзначай прогулялась по первому этажу к малому залу, за которым приметила зеленую дверь, охраняемую одиноким скучающим воином. Прогулявшись с задумчивым видом туда и обратно, я вернулась в свои покои, довольная. «Ты спи, спи. Я тут сама разберусь», — сказала я Айволину, который тяжело вздохнул и заворочился на постели. «Наведу порядок». Нужно было всего-то совершить три действия для воплощения тайного плана. Отвлечь воина, открыть дверь, споить Айни адемоновые капли. Ну а дальше действовать по ситуации, что бы это ни значило. И во всем этом мне должна была помочь моя новая славненькая горничная. Осталось выяснить на кухне, в какие часы Айни приносят еду, и попросить отдать поднос Свете. Неудачные эксперименты с зельем имели один приятный побочный эффект. На кухне у меня теперь были свои люди. Только как же мне пройти мимо стражника, кадурманены каплями Айни? Решение лежало на столе прямо перед носом в виде аккуратно завернутых в бумажные конусы порций сонного порошка, только что разложенных лекарским учеником. Я незаметно стянула одну бумажку и зажала в кулаке. Да ужина вы свободны», — сказала я юноше, увлеченному чтением толстого справочника. «Потом будьте любезны прислать кого-то сюда на время моего отсутствия». «Светлые веды, пусть ветка не подведет. Наделите ее сегодня самообладанием, а меня — везением». Вета не подвела. «В излом море женщин было не так много, а миловидных из них и вовсе днем с огнем не сыщешь». И вскоре юноша, который старательно нёс службу и ни на мгновение не покинул свой пост, пал жертвой женского коварства и сонного порошка, замешанного веткой в травяной чай. А ведь я лично слышала, как Борг всегда инструктировал стражу, заступающую на пост, «Ничего не пить и не есть на посту, на разговоры не отвлекаться» но как тут не отвлечёшься, когда перед тобой стоит такая улыбчивая и прихорошенькая девушка?» «Айна взвар пила?» – спросила я ветку. «При мне один глоток сделала. Дальше мне глазеть на неё было неловко. Жалко мне его, госпожа». Она кивнула на юношу, прислонившегося к стене и крепко спящего. «А вдруг увидит кто, что он на посту спит?» «И мне жаль». Согласилась я, тихонько снимая с пояса стражника ключ от двери. «А что поделать, если для важного дела? Сюда вообще никто не заглянул ни разу, пока мы тут». Я выждала пол шааза и открыла дверь ключом. Айна лежала на постели, отвернувшись к окну. На столе стоял пустой стакан и тарелка с нетронутой едой. «Что еще надо?» Раздраженно спросила она, не оборачиваясь. «Просто поговорить», — сказала я, сделав шаг вперёд. «Только спокойно. Там за дверью стража. Четыре человека». Айна обернулась ко мне, недобро прищурилась и неуклюже села на кровати. «Ты думаешь, я этого боюсь?» Она потёрла виски рукой и тяжело моргнула. «Странно». На её лице отразилась догадка. «Ты меня чем-то опоила. Ядом? Я умираю?» «Ну и к лучшему, чем так жить». В душе шевельнулось чувство жалости. В конце концов, мы стали заложницами одной ситуации, только оказались по разные стороны. «Он обещал на тебе жениться?» – спросила я, усаживаясь на стул. «Никогда! Жениться?» Она попыталась хохотнуть. «Разве ты поймёшь, какая жизнь была у меня до того, как он вернулся в Дедру с армией и разнёс это проклятое место, этот отвратительный дом в щепке? Мы словно были вдвоём против всего мира, а это крепче, чем узы брака. Когда всё вокруг не важно, когда ничего не боишься, когда живёшь и дышишь полной грудью». «Такое не повторяется». С тобой у него не будет и доли тех чувств. Будет по-другому, — сказала я в то же время, понимая с горечью, что она права. Великую любовь не предают. И не женится на принцессах, какую бы пользу это ни принесло государству. А если женится, значит, не такой уж и великой была любовь. Потому как изменилось лицо Айны, я поняла, что задело ее заживое. Она сжала кулаки. «Зачем пришла? Торжествовать?» «Нет, совсем нет». Айна вдруг издала странный звук, похожий то ли на виск, то ли на вой. Скривила лицо и зарыдала, завывая из горби в плечи. «Вот тебе и волчица, гордая и опасная». «Разлюбил, давно разлюбил. Сначала врал, что еще любит». Потом уже и этого не говорил. Чувствовал себя виноватым. Но я все равно тебя ненавижу. Особенно сейчас ненавижу. Не нужно меня жалеть. Она вытерла слезы и прерывисто выдохнула. Я сама уйду по своей воле. Как будто это мое решение. Я с удивлением глядела на эту несчастную женщину, которая еще недавно пугала меня до дрожи в коленках. Чуть не убила. Ужасала и приводила в бешенство. И да, жалела её, вопреки просьбе. Но главное, больше я её не боялась. За дверью послышались шум и возмущённый голос Борха. Дверь распахнулась, и на пороге возник он сам, злющий. А на фоне маячила испуганная ветка. «Что здесь происходит?» Он обвёл глазами комнату. «Айна больше не под стражей». Сказала я ему и с важным видом прошествовала мимо. «Пойдём, ветка».